Глава тридцатая. Тогда. То была идея Джесс попросить ники организовать ее свадьбу с Риком. Джесс стояла посреди кухни в Маринерсе, молитвенно сложив руки. Типичный жест, когда Джесс хотела чего-то добиться. ники жевала тост с клубничным джемом, стараясь не обращать внимания на сестру. Хелен, наслаждавшаяся второй чашкой кофе, оторвала глаза от воскресной газеты и прислушалась к мольбам старшей дочери. «У тебя получилось бы блестяще! Ты такая организованная! а От меня никакого проку!» упрашивала сестру Джесс. Что было чистой правдой? Если бы Джесс приложила руку к организации свадьбы, свадебное торжество превратилось бы в хаос. Она наверняка забыла бы отправить приглашение. Ей было бы абсолютно наплевать на то, чем будут кормить гостей. Лишь бы вино лилось рекой, на танцполе всю ночь танцевали. А вот Ники непременно проследила бы за тем, чтобы мероприятие прошло идеально, и гости остались довольны. Она всегда так делала. Ники была рождена для этой работы. Поэтому просьба джесс была не лишена смысла. Но для Ники пойти на поводу у сестры и заняться тем, о чем она не могла думать без ужаса, стало бы самым страшным ночным кошмаром. Когда она представляла Рика и Джесс перед алтарем, Ей становилось дурно, но отказаться было нереально. Джесс наверняка поручит Рику уговорить ники а этого она уже точно не выдержит. С тех пор, как Джесс ошеломила Рика новостью о своей беременности и они сообщили о помолвке, Ники еще ни разу не оставалась наедине с Риком. И вот теперь вся семья оказывала на нее давление, уговаривая поскорее организовать свадьбу, пока у Джесс не вырос огромный живот ники ничего не оставалось как согласиться и молиться о том что в конце концов судьба избавила ее от необходимости присутствовать на бракосочетании ладно сказала ники тогда определи бюджет и дай мне список гостей чем покладисте она окажется сейчас тем легче станет потом отойти в сторону я знаю только одно у меня будет красное подвенечное платье заявила джесс о джесс — тревожилась Хелен. — Неужели? — Ага, это единственное, что меня волнует. Все остальное, Ник, я отдаю на откуп тебе. Мне реально наплевать на еду, на план рассадки и на все остальное. ники и Хелен приглянулись. — Выходить замуж в красном — накликать на себя смерть, — пробормотала Хелен. — Мама, какая чушь! Цвет подвенечного платья никак не может повлиять на твою судьбу. Джест не была суеверной. Хелин вздохнула. Спорить с Джесс было себе дороже. А валом Джесс будет выглядеть сногсшибательно, даже с небольшим животиком, который стал слегка заметен. «Ой, и еще одна вещь!» — сказала Джесс. «Я хочу, чтобы ты была подружкой невесты». «Что?» Ники, планировавшая во время церемонии стоять за колонной, в ужасе уставилась на сестру. Джесс обняла сестру за шею и поцеловала в щеку. Я редко это говорю. Ты мне не только сестра, но и лучшая подруга. Разве? Никто не понимает меня лучше, чем ты. Поэтому я хочу, чтобы ты была рядом со мной. Значит, Никке придется стоять рядом с Риком и Джессу всех на виду, скрывая свое чувство, когда они будут обмениваться клятвами. Слишком много организационных забот. Я не смогу быть к тому же и подружкой невесты. «Ник, ты всегда умела делать кучу вещей одновременно. Ты справишься». Ответ «нет» не принимается. Ники умоляюще посмотрела на мать в поисках поддержки, но Хелен, похоже, понравилась идея увидеть младшую дочь в роли подружки-невесты. «Ты будешь чудесно смотреться. Если, конечно, Джесс не наденет тебя во все красное. Боюсь, это не твой цвет». «Ники может надеть все, что пожелает» но она должна быть рядом со мной на случай, если я вдруг потеряю сознание. Боюсь от радости, что выхожу замуж за Рик, и я могу грохнуться в обморок перед алтарем». Джесс приложил руку к колбу, изобразив, будто падает в обморок. «Не волнуйся, я тебя подхвачу», пообещала Никки, подтвердив свою преданность сестре. Она ни в чем не могла отказать, Джесс. Никто не мог. Два дня спустя Никки столкнулся с Риком в проулке, который вел в Маринерс. Постранившись, Рик прижался к шершавой каменной стене и улыбнулся Нике. Он буквально купался в водянистых лучах солнца, робко выглянувшего из-за облаков после штормовой ночи. Свет этот казался настолько ярким, что резал глаза. «Привет!» Рик, похоже, был действительно рад видеть ники «Привет!» — с трудом выдавила она улыбку, от смущения потеряв дар речи. «Я слышал, ты организуешь нашу свадьбу». Глаза Рика скользили по ней вверх и вниз. Его взгляд прожигал ее сквозь одежду. «Очень мило с твоей стороны». «Она моя сестра». Ники старалась, чтобы голос звучал беззаботно. «Похоже, это будет нечто». Джесс уже насчитала около сотни гостей. Джесс пригласила буквально всех. Она была очень общительной, да к тому же заядлой тусовщицей. А значит, список гостей должен был стать безразмерным. Рик смущенно одергивал рукава рубашки. Лично я рассчитывала по-быстрому связать себя брачными узами, а потом пропустить по паре стаканчиков в Нептуне. Никина тоже рассмеялась. «Даже не надейся. Ты ведь знаешь, джаз любит находиться в центре внимания». «Нетрудно догадаться». В разговоре наступила неловкая пауза. Никому из них не хотелось упоминать об их последней встрече наедине. Отупившийся Рик принялся задумчиво чертить носком туфли круги на мокрой гранитной брусчатке. Затем поднял глаза. «Ники, мне пришлось сделать ей предложение. Я так и не простил своего отца за то, что он не женился на моей маме. Это испортило мне детство». Я всегда мечтал о том, чтобы они были вместе. Мечтал иметь нормальную семью. Узнав, что Джесс беременна, я решил, что наш ребенок не должен повторить мою судьбу. Да, это было бы жестоко. Я лишь боюсь, что не смогу сделать ее счастливой. Не уверен, что она действительно этого хочет. Иногда мне кажется, будто она играет в какие-то непонятные игры. Никки сглотнула ком в горле. Был ли это ее шанс воткнуть нож в спину сестры? Ей даже не придется лукавить. Джесс была совершенно невыносимой. Она постоянно меняла правила игры, манипулировала людьми, чтобы получить желаемое, а потом, когда ей становилось скучно, шла дальше. Может, стоит успокоить Рика? Или, наоборот, посеять в его душе зерно сомнения? ники смотрела на Рика не в силу хунять в сердцебиение. Пронизанное солнцем облако золотистых волос, похожее на нимб, резко очерченные скулы, мягкие полные губы, такие теплые, что, если сильно постараться, можно было представить себе их жар. Неужели она так долго хранила эти воспоминания, чтобы сейчас предать сестру? «Я никогда не видел ее такой счастливой», «наконец», — сказала Ники, — «честно». Рик вздохнул с облегчением — Я завидую, что у вас есть семья, дом. Это именно то, чего я всегда хотел. Надеюсь, мы с Джесс сможем... Его захлестнули эмоции. Надеюсь, мы с Джесс сможем создать нечто подобное. Казалось, Рик вот-вот разрыдается. Никке хотелось подойти поближе и обнять его. Успокоить, что наверняка имел бы катастрофические последствия. Ведь она по-прежнему чувствовала, существовавшее между ними электрическое поле и почти слышала треск электрических разрядов. «У тебя все будет хорошо», — заверила она Рика. «Свадьба получится замечательная. Обещаю. И ты будешь счастлив». Ники попыталась улыбнуться, но ее губы дрожали, а на глаза навернулись слезы. Рик коснулся ее плеча. Он не мог говорить и поэтому просто кивнул. Его пальцы обжигали кожу сквозь блузку. А потом он повернулся и пошел прочь. Ники провожала Рика глазами. Она смотрела на его длинные ноги, расслабленную походку, откинутую назад голову, когда он смахивал упавшую на лоб прядь волос. Ей хотелось окликнуть его, попросить вернуться, сказать, чтобы он пока не поздно оставил Джесс, сказать, что она, Ники, может дать ему все, чего он так жаждет — любовь, семью, Место, которое можно назвать домом. Но она не смогла. ники смотрела, как Рик направился вниз по улице. Казалось, будто солнце затянуло облаками, хотя оно по-прежнему светило прямо над головой.